Зиеловские высоты Прошли при свете мощных советских прожекторов войска маршала Жукова первую оборонительную полосу противника. Поднялись перед ними Зиеловские высоты. Зиеловские высоты — укрепленный район на пути к Берлину. Местность здесь возвышенная, схолмленная, удобная для обороны. С той стороны, откуда наступают советские войска, у высот крутые скаты. Они изрезаны траншеями и окопами. Перед ними глубокий противотанковый ров. Кругом минные поля и огневые точки противника. Зиеловские высоты — вторая полоса гитлеровской обороны. Бросилась советская пехота на штурм высот. Не осилила обороны противника. Рванулись в атаку танки, не сумели прорваться на новый рубеж. Целый день до глубокой ночи, даже ночью, атаковали советские части Зиеловские высоты. Крепко их держат враги. Безуспешны наши атаки. День не принес удачи. Не сломила фашистов ночь. Замком Берлина назвали фашисты Зиеловские высоты. Крепко держат здесь оборону. Понимают, тут на этих высотах решается судьба Берлина. Атакуют советские части фашистов. В разгар сражения над атакующими войсками появился советский самолет. Самолет как самолет. Не обратили бы солдаты на него особого внимания, только вдруг стал самолет кружить над нашими частями. Покружил, покружил, помахал крылом, затем от него что-то отделилось. Тут же раскрылся парашют. Видят солдаты, что-то спускается. Что не поймешь. Ясно одно — не человек. Спустился парашют ниже. Видят солдаты. На стропах ключ. Ключ огромный, старинный. Опустился парашют на землю. Подбежали солдаты. Видят к ключу прикреплена дощечка. На дощечке слова написаны. Читают солдаты. Гвардейцы, друзья, к победе вперед! Шлем вам ключ от берлинских ворот! «Вот это да! экош придумали!» Толпятся солдаты вокруг ключа, каждому глянуть хочется. Оказалось, что этот ключ сделали и послали своим друзьям-пехотинцам советские летчики. Ключ был точь-в-точь -точь такой, каким овладели русские войска в 1760 году, когда они уже однажды брали город Берлин. Понравилась солдатам выдумка летчиков. Поняли пехотинцы намек авиаторов. «Ну, если есть ключ, разомкнем и замок». Действительно, на следующий день советские войска овладели Зиеловскими высотами. А еще через день армия маршала Жукова прорвала третью, последнюю оборонительную полосу фашистов. Впереди за лесами лежал Берлин. Берлин был рядом. Тем злее фашисты вели бои.